во 16е. Воплощение абсолютного зла. Вся обратная дорога по коридорам огромного здания до стоянки флайеров мы молчали. Не самое жизнерадостное настроение не скрасило даже полученная от аналитика Герд Мохусшая информация, что ремонт фрегата Sparky Teli Li UH10 будет произведён триллами бесплатно и в самой кратчайшей срок. В сравнении с тем, что таймер обратного 100-дневного отчёта уже тикал, а над нашими головами повисла угроза реальной смерти, сэкономленные на ремонте несколько сотен тысяч или даже миллионов кристаллов были сущей мелочью. Нашу группу вежливо попросили подождать у катера, пока отправляющаяся за нами девушка Трил соберёт личные вещи. Обещали, что много времени это не займёт. Ладно, подождём. Пока им рано звучал соседний с нашим катером роскошный антигравый мафиозных боссов Восторженно цокал языком и обещал, что однажды купит себе такой же, я поинтересовался у опытной переводчицы. «Айни, а кто такой этот принц Гугу Парпора?» Увидев откровенный испуг на усатой мордашке Мейлонки, поспешил добавить. «Не переживай, я проверил сканированием, можешь говорить открыто. Тут на стоянке нет никаких микрофонов и скрытых камер». Но рыжая Мейлонка всё равно испуганно прижимала к голове ушки и категорически отказывалась отвечать на мой вопрос. По-видимому, вовсе не микрофонов она боялась, а самой поднятой мною темы. Крайне странная реакция, еще сильнее убедившая меня, что со спасаемым из тюрьмы арестантом что-то действительно не так. Ладно, не маленький. Сам найду интересующую меня информацию в поисковых системах. В этот момент на стоянке появилась девушка Трилл. Передвигалась она на задних лапах, опираясь на хвост и удерживая переднюю половину туловища в вертикальном положении. Это при том, что в здании она, как и все триллы, использовала для ходьбы все шесть лап. Пока новая знакомая находилась далеко и не могла нас слушать, я попросил Гертани прокомментировать различия способов передвижения у этой расы. Капитан, ты же и сам видел. Триллы могут ходить вертикально и горизонтально. Во втором случае гораздо быстрее, но в обществе прямоходящих геккоев и илонцев триллы, как правило, используют для ходьбы только нижние конечности. Если честно, сама не знаю почему. Может, у представительницы расы Трилов и спросим? Подробный ответ нашей новой спутницы, который транслировала мне Мейлонка, оказался незамысловато прост. Для Трила очень важно поддерживать зрительный контакт с собеседником. Так мы получаем недостающую часть информации о настроении и эмоциях, о реакции на твои слова, о замыслах, много что еще такого, что слова не передают. Если нет зрительного контакта, невозможно полноценно вести беседу, и Трил чувствует себя неуютно. А потому при общении с более высокорослыми людьми, клеопами или мильифатами, трилы всегда встают на задние лапы. С мийлонцами же можно общаться и так, и эдык. Навык космолингвистики повышен до 103 уровня. Вот сейчас я вообще не понял, почему поднялся навык. Я не различу ни одного знакомого слова на языке трилов. Даже не понимал ещё в каких местах заканчиваются предложения. Поворасасин проскрипела, прогудела, прощёлкала. Достаточно длинное сообщение, словно на едином дыхании. Впрочем, совсем уж не выговариваемых человеческой гортанью звуков, обилием которых отличался, например, язык мелиефатов, в речи шестилапой девушки я не услышал, и это было хорошо. Значит, со временем я все же буду способен говорить на языке триллов. После паузы наша новая, безымянная пока что спутница снова зачирикала. Герта и не перевела. Капитан. Девушка трил сообщает, что имеет при себе необходимые при её профессии предметы, которые могут квалифицироваться как оружие. Но если хозяин имеет что-то против, она немедленно избавится от опасных вещей. "Поезд покажет", потребовал я через переводчицу. Оружием оказался комплект крохотных, необнаруживаемых металлодетекторами метательных ножей и флакон сильнодействующего контактного яда для них. Девушка-ассасин продемонстрировала мне своё метательное оружие. крепящаяся к нижним поверхностям когтей, двух верхних пар лап и в нужный момент резким движением кистей, выстреливающаяся в ближайших противников. Герта Ани перевела слова повара-ассасина, что так гарантирует смерть как минимум шести врагов, неугодных хозяину. При удачном же расположении противников количество трупов может возрасти до восьми. «Неплохо, неплохо. Я посчитал такую возможность полезной и разрешил новой спутнице иметь это необычное оружие с собой». Ладно, поехали. Имран, садись за руль. Я указал на пустое четвёртое место в нашем катере Повыра Ассасина, и она послушно заняла его. При этом девушка Трилл обвернула хвост вокруг Туловича, чтобы удобнее было сидеть. Скромная, растерянная, сразу четырьмя верхними лапами прижимающая к груди небольшую сумочку с личными вещами. Во время полёта на всякий случай я проверил сумочку и остальные вещи Повыра Ассасина сканированием. А то же разок показавших зубы космических мафиози, всего можно было ожидать, но ничего подозрительного и тем более предосудительного ни в сумочке, ни в одеждах, ни даже внутри организма новой моей спутнице не обнаружил. Запасная одежда и сменная обувь, несколько брикетов обезвоженных волокон смешанного растительно- мясного происхождения, обычные не запрещённые законами приправы и специи. Совершенно новенький, запечатанный и не активированный ещё кошелёк, очевидно с нулевым балансом на счету. Поскольку кристаллов Гекхой я не обнаружил, получалось, что все подаренные мной деньги ушли на выкуп девушки у инкубатора. Нужно будет выдать новой спутнице хоть какую-то сумму, чтобы она могла купить себе самое необходимое. Моё внимание привлекло разве что тёмное пластмассовое колечко на одном из пальцев девушки. Нуль кольцо блокирует вывод игровой информации о персонаже. Так вот как Трилы в здании Уле Тентары скрывали информацию о своих именах и игровых классах. Я-то думал, что это специальный навык какой. О, наши прибыли! Пилотирующий катер Имран вырвал меня из задумчивого состояния, указав на группу игроков, направляющихся из здания космопорта в сторону стоянки фрегата «Паладин Тамара». Толстый Гекхо, рядом Гекхо поменьше, крупный мелиефат, несколько людей в боевой броне. Да, точно наши! Меня смутили разве что вышагивающие изо членами команды два крупных боевых робота. Неужели моя компаньёнка Улинетар купила их пепелителей взамен уничтоженным? Несколько похожие роботы, но всё же другие. Садись к ним, приказал я гладиатору, и наш катер заложил крутой вираж с резким снижением. От перепада высоты у меня даже заложило уши. Внимание, получен штраф в размере 150 кристаллов за нарушение правил пилотирования транспортных средств. В зоне повышенной опасности. Нарушение границ воздушного коридора. Внимание, получен штраф в размере 250 кристаллов за нарушение правил пилотирования транспортных средств в зоне повышенной опасности. Недозволенный опасный манёвр. Внимание, получен штраф в размере 500 кристаллов за нарушение правил пилотирования транспортных средств в зоне повышенной опасности. Посадка не разрешена на месте. Внимание, пилоту катера предписано явиться в отдел транспортного контроля космопорта. От обилия сообщений зарябило глаза. Имран, судя по всему, тоже их получил, поскольку испуганно обернулся на меня. «Штрафы я заплачу», — пообещал я дагестанцу. «А ты перед визитом к местным диспетчерам внимательно прочти правила пилотирования катеров в зоне повышенной опасности. Попроси Айни с переводом, да и вообще возьми переводчицу с собой. А вообще валите все на меня, мол, капитан приказал. Уверен, что ко мне они цепляться не станут и быстро вас отпустят». «Все, выходим! Наши друзья уже бегут к нам!» Радость от встречи была взаимной. Мне даже пришлось включать силовое поле доспеха, чтобы от избытка чувств гертулин и тар не раздавило меня в своих жарких объятиях. Конечно же, посыпались многочисленные вопросы. Наше возвращение из города я объяснил деловой поездкой насчет ремонта звездного фрегата. В общем-то, нисколько не покривив душой. Рассказал о появлении в нашем обществе девушки Трилла и сразу же попросил зачислить её в экипаж на позицию корабельного кока. «А это что?» Наконец-то дождался я паузы в сыплющихся со стороны первой помощницы вопросах и указал на замерзших роботов. «Это?» На довольной до нельзя морде женщины Гекхо читалась явная гордость. «Замена потерянным испепелителям. Новейшие боевые тяжелые роботы производства Гекхо Унде Марва-5». Несравненный 5. Перевод с языка ГЭКО. Такие только-только войска начали поступать. Еле смогла достать. Таких вообще-то в свободной продаже нет. Пришлось армейские связи моего жениха Коста Дыхша задействовать. Торговка подошла к ближайшему громадному роботу, отдаленно напоминающему гигантскую наклоненную вперед ощипанную птицу с растопыренными крыльями. С явной гордостью продемонстрировала мне толстенную композитную броню с миллиардами слоев различных материалов. В том числе гасящих удары и вибрацию, устойчивых к высоким температурам и даже попаданиям лазеров. Указала на тяжёлые плазменные пушки, рассказала об энергетическом щите огромной ёмкости, а также о системе устойчивости, позволяющей вести прицельную стрельбу в условиях тряски, жёстких перегрузок и резких манёвров. Это лучший штурмовой робот для абордажных боёв в космосе, а также один из самых эффективных на поверхностях небольших планет и лёгких небесных тел. Но это еще не все, капитан. У Лене что-то нажало, и робот раскрылся, демонстрируя готовое ложе для пилота. Ун-де-Марва-5 способен вести бой автономно, но на самом деле его основное предназначение — экзоскелетная броня для воина Гэгхо. Лучшая из лучших, надежная, удобная и смертоносная. Правда, для управления требуется класс игрока и оператор тяжелых роботов. Как у братьев Баши ваши туши их? Моментально сообразил я, и моя компаньонка кивнула. «Да, для них, собственно, и покупала. На те деньги, что ты обещал мне с суммы свыше 150 миллионов кристаллов. Да, капитан, я продала новый гиперпространственный двигатель за 163 миллиона». За этими разговорами мы вернулись на корабль. Вид поврежденного в бою звездолета произвел на возродившихся членов команды сильное впечатление. Суперкарго Аван Той охал и качал мохнатой головой. Рассматривая срезанные уже ремонтниками и лежащие рядом с кораблём перекрученные и смяты в гармошку грузовой отсек, а я ведь там находился в момент взрыва, ужас! Пообщавшись с вернувшимися членами команды и поделившись новостями, отдав необходимые распоряжения ремонтникам и оставив необходимых для охраны игроков, остальных членов экипажа я отпустил в увольнительную в сверкающий и манящий город роскоши и сразу же попросил Мелифатского бортового стрелка Зайти ко мне в капитанскую каюту. За недолгое время нашего знакомства Герд из 777 показал себя умелым, верным и надёжным товарищем, а потому я считал необходимым быть с ним максимально честным. Я рассказал о том, что призван в армию, и отказать могущественному лидеру Сюзирена в Кронк до Ваэшпиру не имею никакой возможности, предположив, что Гекхо почти наверняка направит вассалов людей на текущую войну со сворами Лифатов. А я не желаю ставить бортового стрелка в ситуацию необходимости стрелять по представителям своей расы. А потому предлагаю расторгнуть контракт, при этом готов выплатить неустойку и подписать рекомендательное письмо для следующего нанимателя, поскольку ИИ 777 показал себя действительно профессиональным и надёжным наёмником, а его навыки и моральные качества меня более чем устраивали. Авторитет повышен до 99. Я всё понимаю, мой капитан. Огромный паукообразный Мелиефат уважительно поклонился. «Не нужно неустойки. Я и так за время службы у вас получил много больше, чем реально заслуживал своей работой. Молодость и новый уникальный опыт, приключения и вернувшийся интерес к жизни. Наоборот, именно я считаю себя обязанным капитану, и если чем-то могу помочь Лэнг Комару, прошу сообщить об этом». Я задумался, а потом попросил помочь с одним делом. Дело в том, что я сделал запросы в поисковые системы о принце Герд Гуго Парпора, но не нашел ничего такого, что могло настолько сильно напугать Мейлон Куайни. Немолодой уже принц, член правящей королевской династии Парпора, известный и весьма уважаемый теолог, авторитетный толкователь древних текстов, автор нескольких монографий на религиозные и философские темы, яркий политик и даже лидер какой-то там политической партии трилов. Судя по биографии, умный и яркий лидер, имеющий множество сторонников среди трилов, пусть и находящийся в оппозиции к королю, но оппозиции достаточно умеренной. Совершенно непонятно было, за что принц получил пожизненный срок у мелиефатов, и чего так боялась моя переводчица. Хотя я вполне допускал, что тут на территории трилов информация о Герд Гуго могла проходить жесткую цензуру, а потому мне нужно было знать точку зрения представителя другой расы. Вот только как бы задать вопрос, чтобы не выдать случайно своего интереса и не провалить задание эпической сложности, я решил зайти издалека. Герты из 777-й, я хотел бы узнать твое личное мнение о Мейлонке Гертани. Я не успел закончить фразу, поскольку огромный паукообразный мелиефат громко застрекотал, что должно было, видимо, пародировать человеческий смех. Лен Камар, позвольте напрямоту. «О том, что Мейлонка бесконечно благодарна вам, по уши влюблена в своего капитана и готова без колебаний отдать за него свой пышный хвост, знают по всей галактике». «Не совсем это хотел услышать». Несколько смутился я, поскольку услышать такое было весьма неожиданно. «Но всё равно спасибо за откровенность. Однако меня интересовало другое. Дело в том, что меня сегодня удивила реакция Мейлонки. При общении с местными трилами речь зашла о королевской династии и принце Гугу. И я увидел неприкрытый ужас на мордашке моей спутницы. Да, они же едва не умерли от страха в тот момент. Поискал информацию, что могло ее так сильно напугать, но не нашел. Неудивительно, капитан. На территории Трилов вы не найдете правды. Тут действует абсолютный запрет на оглашение любой негативной информации о королевской династии. Нарушителя ждет смерть, причем и в реальном мире. А между тем, в остальной части галактики принц Гугу ассоциируется с абсолютным злом. воплощение всего самого мерзкого, жуткого и кровавого. Кое-кто верит, что одно уже упоминание его имени способно накликать беду и смерть. Я не настолько суеверен, капитан. К тому же, имею к принцу личные счёты, а потом расскажу всё, что знаю. Бортовой стрелок открыл свою сумку на боку и что-то там выискивал. Наконец, вытащил и показал мне небольшой оплавленный кусок тёмного пластика. Это всё, что осталось от моего дома. Подземный город Ренегатов был сожжен вместе со всеми жителями, причем одновременно в игре и в реальном мире. Из всего 55-го гнезда Ренегатов остался только я, и только потому, что в момент нападения находился в космосе и потому уцелел». «Это сделал принц Гуго?» – ужаснулся я, во все глаза рассматривая оплавленный кусок, в котором угадывался фрагмент пластиковой мебели. «Возможно, не сам принц, но его фанатики». Котя Герт Гугу известен как садист и маньяк, который любит лично наблюдать за мучениями жертв. Говорят, что так он черпает силы и вдохновение для новых жестоких злодеяний. Поэтому подозреваю, что во время пожара он находился где-то поблизости. Жесть. Я молча наблюдал, как Герт ИС 777 приложил кусок пластика к своему лбу, при этом беззвучно шепча какие-то молитвы или клятвы. Наконец Милеф отубрал в инвентарь эту вещественную память о погибшей родне и продолжил. Возможно, вы не знаете, капитан, но раньше раса Трилл исповедовала абсолютную нетерпимость к выходцам из других миров. Геноцид был основой их религии. Триллы расползались по галактике, безжалостно уничтожая всё живое, пока не столкнулись с моей расой и не обломали себе зубы. Победить свора у них не получилось, хотя Триллы очень старались. Воевать бесконечно сил у них не хватало, а религия не позволяла отвернуть и отступить. И тогда Триллы вышли из этого противоречия, став толковать древние догмы по-другому, более обтекаемо и мягко. Причин для войны со сворой не осталось, был подписан вечный мир, и сейчас Триллы более миролюбивы. Да, я слышал эту историю, но при чем тут принц Гогу? Вот как раз принц Гугу Парпоре не согласен с произошедшими переменами в толковании древних скрижалей и желает вернуть времена бесконечной войны против всех инородцев. На родине его считают чудаком и не воспринимают всерьез. Его политическая партия мала и не может влиять на политику всей расы трилов. Но даже этой существующей поддержки и близкого родства с королем ему вполне хватало, чтобы творить беззаконие. чудовище, обладающее властью и деньгами. Он активно продвигал свои идеи и набирал армию фанатиков. Принц Люта ненавидит абсолютно всех, кто не трил по расе, и готов убивать чужаков самыми садистски жестокими способами. Причём убивать именно что в реальном мире. Последние 3 тонга принц Гугу стоял за большинством совершаемых в галактике самых страшных терактов, причём не только не скрывал этого, но наоборот выпячивал на показ. больного блюдок. Я молчал, потрясённый услышанным. И этого кровавого выродка я подписался вызвали тесть тюрьмы. Никогда не согласился бы, если бы заранее знал, на что соглашаюсь. А между тем, Герт и Иис 777 продолжил. Однажды в своём маниакальном желании лично наблюдать за массовой казнью гражданского персонала станции Клеопов, принц допустил ошибку и был схвачен агентами Леифатов Клеопов и Миелонцев. Да, редкий случай совместной работы нескольких космических государств. Давние соперники объединились в борьбе против воплощения абсолютного зла. Что стало с принцем дальше, я не знаю. Надеюсь, его казнили. Хотя сомневаюсь. Гердт Гугу всё-таки представитель королевской династии Трилов, а казнь родственника короля бесспорный повод для войны. А ещё я слышал, что сторонники кровавого маньяка заявляют, что истинный король Трилов однажды вернётся. Может и так. Когда многие миллионы игроков верят во что-то, окружающая нас виртуальная реальность это считывает, и даже самые неимоверные фантазии и страхи сбываются. А уж следом изменения происходят и в реальном мире. А теперь, капитан, прошу меня извинить. Этот разговор меня сильно напрягает. И я предпочёл бы закончить беседу на столь неприятной и болезненной для меня тему. Непривычно было слышать о подобных первобытных суевериях в высокотехнологичном мире. Тем более от настолько опытного милифацского наёмника, прошедшего огонь и воду. Но я отчётливо чувствовал, исходящая от бывалого ветерана печаль, горечь и липкий первобытный страх. Я очень осторожно коснулся мысли собеседника и убедился, что и из 777 искренне верит в то, что даже казнённый в реальном мире жестокий принц способен воскреснуть. Неожиданно Хотя, возможно, причины для такого поведения и страха действительно имелись. Я припомнил давний разговор с дипломатом фракции «Хуман-3» Иваном Лазовским, в котором тот предположил, что самые жуткие монстры в игре, искажающие реальность, могут являться материализацией страхов игроков. Настаивать на продолжении беседы я не стал, и попрощался с ИИС-777, пожелав мелифатскому наемнику удачи и заплатив 50 тысяч кристаллов премии, и даже оформив официальную благодарность, которую в личном деле бортового стрелка смогут видеть потенциальные наниматели. Я как раз проводил Мелеефата к трапу с фрегата и собирался возвращаться в свою каюту, когда в коридоре встретил девушку Трилла с довольным видом несущую за лапу убитого Джарга. Повар-ассасин что-то задорно прочерикала, с явной гордостью демонстрируя мне свой трофей. Поскольку единственная способная понимать речь Трилла в переводчице сейчас отсутствовала, Отправившись вместе с Имраном получать нагоня из-за нарушения правил полётов в космопорте, пришлось мне подключать псионику. «Вот, капитан, я убил опасного паразита. Проник незамеченным на звездолёт. Джарги опасны тем, что могут взрываться, убивая всё вокруг осколками и ядовитым газом. Но я успела выстрелить первый». Я с большим трудом разглядел два крохотных метательных ножа, практически целиком вошедших в морду моего аналитика. «Молодец, конечно». Вот только тебе разве не смутило, что у этого джарга та же фракция реликт, что и у твоего капитана. И над головой игрока надпись была видна, и он на грудных пластинах продублирован. И что джарг отображался на мини-карте зелёным маркером как союзник. Просто чтобы ты знала на будущее, это наш аналитик, причём очень толковый, и живёт он в соседней с твоей каюте. Ой. Девушка выронила трофей и от стыда закрыла морду сразу четырьмя верхними лапами. Я испугалась, слишком торопилась устранить угрозу и потому не заметила. Первый день работы у важного хозяина, и уже такой конфуз. Наша беседа продолжения не имела, поскольку в коридор вбежала взволнованная первая помощница капитана Гердт Улинетар. Ленка Мар, у нас неприятности. Только что сообщили из департамента правопорядка города, трое членов команды фрегата Поладин Тамара, Тини, Светлана Верещагина и несущая смерть, задержаны при попытке ограбления казино.